Гоголь и Харунжий Гоголь, пожалуй, его задушил бы, доведись ему встретиться с этим жестоким Харунжем, воплотившим мечту, плод искусства, в бесплодную реальность. Но встретиться со смертным подобием бессмертного персонажа Гоголю было не суждено. Творец, сотворивший мертвые души, уже второе десятилетие лежал в могиле, Когда в столице области войска Донского Новочеркасске арестовали Харунжева Павла Тимофеевича Когайникова, дворянина 46 лет, имевшего отменную казацкую родословную и троих детей. Незамедлительно в день ареста, 23 мая 1869 года, Харунжева отправили под стражей во второй Донской округ, в его родную Верхнечерскую станицу. Где он исправлял свое время должность станичного атамана. Грехов в атаманство было взято на душу немало: растраты казённых сумм, злоупотребления по службе, но не это интересовало важных окружных следователей, ожидавших Харунжева в станице. Мёртвые души – вот что было предметом первых жарких допросов на малой родине Харунжева. Души крестьян, обращенные в земли и в деньги. Земли, обретенные Харунжем на просторах области войска Донского под убылые крестьянские души, были такими обширными, а деньги, вырученные за земли, такими огромными, что важные окружные следователи, оторопев от масштабов дела, поспешили вернуть арестанта назад, в казачью столицу, с тем, чтобы за дело взялись следователи очень важные. Генерал-лейтенант Михаил Чертков, герой Крымской и Кавказских войн, на ту пору едва вступивший в должность на каждого атамана, поначалу недооценил зловещую громадность дела, свалившегося на него. Одного за другим Чертков стал вызывать в атаманский дворец очень важных казацких следователей, предлагая им распутать клубок преступных деяний Харунжева. Но, к удивлению атамана, браться за распутывание следователи отказывались, И тогда Чертков, поразмыслив, почуяв в деле что-то неладное, что-то большое и грозное, накрывшее черными крыльями казацкие степи, призвал следователя неказацкого, то есть иногороднего, как называли на дону любого человека, не принадлежащего казачьему сословию. Таковым был и сам атаман. Призванный следователь был молод, ему едва перевалило за тридцать, Но за плечами его был Константиновский кадетский корпус и Елисаветградское кавалерийское училище. По служебной лестнице он успел взойти высоко. Это был старший чиновник особых поручений при войсковом наказном атамане ротмистр Василий Новицкий, происходивший из дворян Псковской губернии и к донским казакам, имевший лишь то отношение, что его занесла на их земли причудливая карьера. В ее финале он сделался одесским грандоначальником. «Наследственное производство этого дела из казаков никто не шел, и атаман по неволе возложил это дело на меня», – писал Новицкий, оправдывая решение Черткова, сбитого с толку саботажем казацких чиновников. Размах и необычность предприятия, затеянного Павлом Когольниковым, следователю стали ясны с первого взгляда. Ясна была хорошо образованному ротмистру, и литературная сущность этого выдающегося следственного дела, как он назвал его в своих записках. Харунджий Когольников на Дону, тот же Чичиков, без запинки определил следователь. Едва только дело о Павле Когольникове, обвиняемом в продаже мертвых душ, как оно стало именоваться, в официальных органах печати войска Донского было принято Василием Новицким к производству, как произошло его взрывное расширение. Сообщники, помощники, пособники, покровители, всякого рода посредники и смотрельцы сквозь пальцы из числа писарей, дьяков и повыдчиков по земельной экспедиции, крепостных дел надсмотрщиков, окружных судей, служащих атаманской канцелярии и чиновников Центрального аппарата Донской власти областного войскового правления стали открываться один за другим. Разумеется, эти открытия для фигурантов дела катастрофические следователю ничего хорошего не сулили. Должностные лица войсковых присутственных мест, которым рекой текли взятки и крутыми волнами откатывались суммы отшальных прибылей господина Чичикова из Верхнечирской станицы, представляли угрозу далеко не мечтательную. «Производить следствие по этому делу, объясняет Новицкий, было не только нелегко, но даже опасно. При поездках по области Приходилось оберегать себя не только ночными, но даже и генными караулами. Три с половиной года из округа в округ, из станицы в станицу, ротмистр Василий Новицкий колесил по следам дорожной коляски Верхнечирского Чичикова с вооруженной охраной, походной канцелярией и материалами дела в разбухающих папках. Иногородний чиновник изъездил в страну казаков вдоль и поперек. Чудом избежал как бы случайной пули в степи и как бы нечаянных разбойников в роще, провел сотни допросов, десятки очных ставок, перевернул горы документов, перелистал, разбирая описания дьяков и нотариусов, пуды, окладных и явочных книг. К концу 1872 года были распутаны все нити грандиозной аферы Павла Тимофеевича Когольникова, которая открыто питалась буквой Гоголевской поэмы и посигала на сам ее дух, взяв в оборот целиком раздольную область войска Донского. Афера успешно продолжалась семь лет. Еще в 1862 году, как явствует из материалов дела, Харунжий Когольников совершил первую купчую крепость на приобретение так называемых «убылых крестьян» беглых, умерших, без вести пропавших, отпущенных на волю, словом, выбывших по разным причинам из поля зрения отдельного маленького барина, но все же существующих для всеобщего громадного государства согласно его всемогущим бумагам, ревизиям и окладным книгам, в которых расписаны подати на любые души, присутствующие в брянном мире или изъятые из него в вечность. Предметом сделки были три крестьянские души, числившаяся за женой сотника Анной Савастьяновой. Харунь же ему нужно было увериться в жизнеспособности задуманного предприятия и в собственных чарах. Бесом-искусителем возник он перед сотничкой вскоре после того, как в его лихоумной голове вдруг сошлись и высекли там озаряющую искру два текста. Один был поэмой под названием «Похождение Чичикова или мертвые души», случайно, но прилежно прочитанной, другой – законом, подвернувшимся на глаза в донских войсковых ведомостях. Закон был особенный. Он был призван не допустить в вольных казацких душах зарождение недовольства освобождением душ крестьянских. Реформа 1861 года, отменяющая крепостное право в России, закон услужливо смягчал на казацких землях делая ее максимально комфортной для владельцев живого имущества. Однако не только в империи, но и в самой области войска Донского, на которую он распространялся, закон был малоизвестен. Применение его затрудняли многочисленные поправки, добавления и уточнения, в которых разобраться было непросто. Но Харунджий Гальников разобрался. Ему стало ясно главное – Из громадного земельного имущества войска Донского можно получить землю. Ее можно получить даром, в полную собственность, с правом любых операций с ней, включая продажи во вторые руки. «Земля нарезается барину на крестьян», – вникал Харунжий. «Но не всякому барину и не на всяких крестьян. Барин должен одновременно принадлежать казачьему сословию, иметь офицерский чин и являться дворянином всем трем условиям, как соответствовал. Что же касается крестьян, то земля нарезается на них в том случае, если по восьмой, девятой и десятой ревизии они записаны в окладные книги как души податные. Брови Харунжева несомненно вскинулись при чтении этого пункта закона, а сердце замерло. Десятая ревизия закончилась всего три года назад. Она была последней перед отменой крепостного права. Девятая происходила в 1850 году, но вот восьмая, она затеялась в государстве не вполне удобном для долгой жизни крестьянской души еще во времена петербургской юности Гоголя в 1833 году. Прошло почти 30 лет, и стала быть, в восьмой ревизии преобладают души несуществующие, убылые, мертвые. Харунжему оставалось только сделать расчеты и проникнуться мечтой о капиталах, а потом уж собрать дорожные кофры, запрячь лошадей в коляску и двинуться в путь за душами умерших. Впрочем, мечтал он, быть может, уже на ходу, когда мчался к сотничихе Анне Савастьяновой для первой пробы сил навстречу своей судьбе, проистекающей из русской литературы. На каждую крестьянскую душу Закон обещал пятнадцать десятин земли, имеющей нарезаться тому, за кем душа на бумаге числится. Цена одной десятины на Дону доходила до пятнадцати рублей. Это означало, что если предъявить на гербовой бумаге диакам по земельной экспедиции войскового управления всего лишь одну крестьянскую душу, то превратить ее можно, получив и продав полагающуюся на нее землю, в 225 рублей чистогана. Столько составляло жалование Харунжева за полгода. Три крестьянских души достались Анне Савастьяновой от бабки ее по матери и Саульше Анны Киреевой. Харунжев не стал скрывать от сотничихи, что вышел закон, по которому на крестьянские души, находящиеся во владении казаков-дворян, имеющих офицерский чин, нарезается кое-какая землица. Но только в том случае, — объяснил ей Павел Тимофеевич, — если крестьяне существуют в действительности, или, говоря иначе, если они записаны в окладную книгу и за них исправно платятся подати. А так как все три души, унаследованные сотничихой от бабки Исаульши, давно уже убыли с этого света вместе с бабкой и в окладных книгах, начиная с девятой ревизии, не значится то они для дьяков и повыдчиков по земельной экспедиции не более, чем пустой звук. Но не за пустым же звуком пожаловал к сотничихе любезный Павел Иванович. Нет, конечно, не за пустым. В Новочеркасске, в казацкой столице, есть у Павла Тимофеевича человечек, писарь казённой экспедиции войскового управления Дмитрий Лобов. Должность только с виду маленькая, но дела ей подвластны большие. Ибо заведует писарь, окладными книгами всех ревизий, и от того, по какой из книг он выдаст гербовую справку на крестьянскую душу, будет зависеть, сочтут ли дьяки по земельной экспедиции эту душу за действительную или за мираж. По девятой ревизии, положим, никакой души не существует, а по восьмой она есть. Смекаешь ли Анна Савастьянова? И вот если дело у Харунжева выгорит, Если ему удастся провести по бумагам мертвых, будто живых, и получить под них землю, а ту землю продать, то сотничиха будет иметь кое-какую копеечку, ну к примеру рубликов десять с каждой пропавшей души. Нет, а больше никак нельзя. Харунджибайрату служить драгоценные сотничихи. Да ведь скольким людям в правлении, кроме писаря Лобова, надо помаслить руку, чтобы делу не чинилось препятствий? на смотрящику крепостных дел военного гражданского суда за цепину дать надо, надо, и дьяку того же суда Попову и повытчику Карташову надо, а правителя канцелярии высочайшей учрежденной комиссии для размежевания земель Дукмасова разве объедешь, не объедешь? А член той же самой комиссии полковник Парамонов много ли запросит, много? А про дьяка по земельной экспедиции Караевича? и говорить нечего, к нему все бумаги стекутся, и ж он-то откусит немало, чтоб их заверить. Словом, если Анне Савастьяновой интересно быть в деле, то она должна совершить теперь купчу на три души, но без денег, а так, будто она их оружему продала. Деньги же будут потом, как только все сладится. Купчу на три души совершили. Сметливая сотничиха, подписав бумаги, не стала будто коробочка предлагать Харунжеву в довесок к душам медок до да пеньку, а поведала, что у мужа ее, Ивана Григорьевича Савастьянова, была двоюродная прабабка, полковница Евдокия Савастьянова, и числилась за ней девяносто четыре души. Полковница умерла бездетно в 1849 году. Наследниками душ остались ее муж, сотник Иван Савастьянов, да два его брата, И Саул Иван, и сотник же Алексей. Души они меж собой поделили. Мужу ее досталось сорок четыре, а братьям его по двадцать пять. Да только душ -то тех никто и в глаза не видел. Одна лишь бумага. Сердце Харунжева, вероятно, трепетало, пока он слушал этот рассказ. От сотничихи он помчался в казённую экспедицию к писарю Лобову. Подняли окладные книги. Выяснилось, что по сказкам... В восьмой ревизии сополковницы Савастьяновой действительно стояло 94 души. Однако из окладных книг девятой ревизии они были исключены, кто бежал, кто был отпущен на волю, кто помер, кто был причислен на основании указа правительствующего сената за номером 8725 казакам войска Донского. Так что никакими душами, начиная с девятой ревизии, Полковница Евдокия Савастьянова не владела. С этими данными на руках Харунжий очень быстро разговорился с братьями Савастьяновыми, унаследовавшими от двоюродной прабабки мифических крестьян, существующих лишь на бумаге. Братья подписали доверенность на все операции с крестьянскими душами, и теперь Харунжий мог самолично ими распоряжаться, а братьям было обещано то же, что и сотничихи, доля с продажи земли, которую он исхлопочет. Выдать у былых крестьян за наличествующих Харунжему помогли подложные справки, составленные Писарем Лобовым и выписанные заседателем судного начальства Сотником Лагутиным удостоверение о правах Савастьяновых на 94 души восьмой ревизии бывших заполковницей Евдокии Савастьяновой. Первый нарез из земельного фонда войска Донского 1455 десятин был получен. Схема сработала. Землю Харунжи тут же продал, назначив заниженную цену по 10 рублей за десятину, но и при такой цене прибыль вышла громадной. Мертвые души Савастьяновых принесли Харунжему 14,5 тысяч чистого капитала. Дело понеслось понеслась и коляска Харунжева по Донской степи, по хуторам и станицам от одного казачьего семейства к другому. Однако путь свой Павел Тимофеевич держал не наугад, как Павел Иванович, ибо не стоял за спиной Когальникова автор. Не было над Харунжем никакого гоголя, желающего проникнуться поэзией блуждания по российским просторам и духом нечаянного открытия невиданных лиц наводил Когольникова на то или иное семейство писарь Лобов, поставлявший ему точные сведения о тех владельцах, у которых крестьяне по восьмой ревизии были живыми и находились в наличии, а по девятой и десятой были мертвыми или убыли по другому случаю, отчего и отсутствовали в новейших ревизских сказках, да и в самой действительности. Вслед за Савастьяновыми Харунжи взял в оборот Денисовых, получивших по духовному завещанию от деда-полковника 180 душ восьмой ревизии. На одни только взятки чиновникам, превращая денисовские души в земельные участки, он истратил 11 тысяч, но игра стоила свеч. Ревизские души семейства Денисовых принесли Харунжиму 40 тысяч. За Денисовыми в ход пошли Лопатошниковы, Нинченковы, Поповы, Фроловы, Чечесовы, Черновы счет душам пошел на тысячи, десятинам земли на десятки тысяч, рублям на сотни тысяч. Невероятный размах дела обусловлен был тем обстоятельством, что в деле и в доле были все. В отличие от Павла Ивановича Чечикова, Павел Тимофеевич Когольников решил не скрывать от своих контрагентов цели покупки мертвых душ. И это сработало. Оборачивая души в земельные наделы, Харунжев исправно платил изначальным владельцам убылых крестьян обещанные проценты со своих барышей. Денисовы, к примеру, за растворившиеся в вечности гедовские души получили от Харунжева двенадцать тысяч рублей. Взятки же, которые Донской Чичиков давал казацким чиновникам, превратились для них в громадный и постоянный доход. В похождениях Когольникова не было ни малейшего проблеска того философического самодостаточного одиночества, которое было верным спутником и ангелом-хранителем Гоголевского Чичикова. И уж тем более в махинациях Харунжева с мертвыми душами не просматривалось камерности и поэтической таинственности. Тонкому делу, которое вершилось с осторожностью и изяществом его литературным собратам, Когольников придал жизненный масштаб, поставил операции с душами на поток, вовлек в криминальные схемы огромную армию должностных лиц обширнейшей области Российской империи и сделал многочисленных членов видных дворянских семейств заинтересованными соучастниками аферы. Словно бросая вызов Гоголю, Харун давал понять, Какой величественный оборот могло бы принять при естественном развитии мошенничество Павла Ивановича? И в какого могущественного афериста мог бы вырасти во втором, сгинувшем в печке томе поэмы, свободно действующий Чичиков? Чичиков, хранящий свою Чичиковость, верный своей природе, идущий к цели своей дорогой, не оглядывающийся на автора мертвых душ, не поддающийся насильственному преображению на середине пути в честного христианина, труженика и доброго малого. Нет, как будто бы говорила переча Гоголю, сама судьба Харунжева. Не химериический Павел Иванович второго тома, благолепно преображаемый волею автора полезного члена общества, имеет право на жизнь и на подлинность. А Павел Тимофеевич жесткий, трезвый и дьявольски изворотливый организатор грандиозного преступного сообщества, объединившего в слаженный механизм для извлечения незаконной прибыли сотни фигур, представляющих власть, коммерцию и дворянское сословие. И всё же механизм дал сбой, очевидно именно в силу своей грандиозности. Или быть может, Сложный вирус поэзии, юмора, гротескной печали, которым Харунджи нечаянно заразился, читая похождения Чичикова или Мёртвые души, дал о себе знать. В тот момент, когда дело поднялось в зенит, когда капиталы росли как на дрожжах, а все нити управления аферой Харунджи крепко держал в руках, случилось нечто совершенно гоголевское. Павлуки Мафеевичу вдруг вздумалось брать у чиновников взятки назад. Он стал рассылать им письма с требованием вернуть ему ту или иную сумму от полученной мзды или даже всю взятку целиком. Такая фантазия никоим образом не могла уложиться в головах чиновников. Кто из них сдал Харунжева, из материалов дела установить трудно. Не исключено, что это был дьяк земельной экспедиции войскового управления Спиридон Карайчев которого Павел Тимофеевич принялся шантажировать, желая получить назад свои взятки. «Из ваших писем, которые я представлю военному министру», писал Харунджи чиновнику, «правительство узнает, что такое денисовские люди. Это видно из одного вашего письма ко мне. В нем вы подробно объясняете мне, что эти люди давно отчуждены на свободу и что землю на них получить нельзя, и что это известно Межевой комиссии и войсковому правлению» но что это не беда, и чтобы я не беспокоился, потому что вы сумеете обделать дело так, как мне и вам угодно, и что, разумеется, за это надо только хорошенько кое-кого подмазать. Земле не сесть на Луну, Луна не делается в Гамбурге. Сумасшедшая греза Павла Тимофеевича о возвращении взяток не могла исполниться за пределами литературы в действительной жизни. Никто из чиновников не вернул Харунджиму полученных от него громадных сумм, разбогатевшего до безумия и утратившего связь с реальностью казацкого Чичикова, арестовали. Когда родмистр Василий Новицкий закончил следствие, дело составило 33 тома. В январе 1873 года в Палате уголовного и гражданского суда области войска Донского начались судебные заседания. На них были вызваны сотни свидетелей, многие из которых в процессе разбирательства превратились в обвиняемых. У Харунжева было изъято 20 объектов различной недвижимости, жилых домов и коммерческих помещений, приобретенных на незаконно вырученные деньги. Купившему не более 400 душ Павлу Ивановичу Чичикову, Когольниковский размах и не снился. В криминальный оборот Павел Тимофеевич пустил около 3000 убылых крестьян получив на них 43 тысячи десятин земли и выручив за нее до 500 тысяч рублей. Это то, что смог установить областной суд, лишивший Когольникова чина и отправивший его на каторгу. Суд небесный, Гоголевский, на котором Харунджиму предстояло держать ответ за преступное скрещивание неземной поэмы с земной действительностью, ждал его впереди.